Война и консервная банка Выше мы уже говорили о наполеоновских войнах, когда впервые встал вопрос о необходимости консервированной еды. Наполеон – политик и военачальник романтического типа. Его знаменитый принцип «надо ввязаться в бой, а там посмотрим» скорее напоминал джазовую импровизацию, чем немецкую гармонию классического типа современных ему противников. Он поражал и очаровывал своей дерзостью и непредсказуемостью и долго внушал лишь страх и трепет войскам противника. Эта боевая стратегия, направленная своей дерзостью на психологическое воздействие, на эффект ужаса, вполне вписывалась в романтическую эстетику возвышенного. Быстрый непредсказуемый маневр требовал того, чтобы не растягивать длинный обоз, обеспечивающий армию продовольствием, а лошадей — фуражом. Консервированная еда и помогала осуществлению этого молниеносного маневра полководцу-импровизатору. Можно сказать, что открытие простого парижского ресторатора внесло свой важный вклад в военное величие императора, за что повар и получил громкий титул «Благодетель человечества». В России начало 19 века о консервах хоть и знали, но им не доверяли. Еще в 1812 году русские солдаты, находя во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри лягушатина. Единственный, кто рискнул попробовать трофейные консервы, был главнокомандующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов. Остальные или полагались на интендантов, подвозивших на фронт тонны муки и подгонявших стада бычков, или запасались сухарями и сушеным супом со специями, который еще в 1763 году в заказе для полярной экспедиции описал ученый Михаил Ломоносов. Но потребность в консервах остро встала перед русской армией в годы Крымской войны. Из-за плохих дорог интенданты не успевали вовремя доставлять войскам продовольствие, и русские солдаты питались сухарями и кашицей из мяса, отощавшего от бескормицы скота. Чтобы избежать впредь голода в армии, император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. Опробовав их сначала на заключенных, затем на студентах, врачи признали консервы годными в пищу. В 1870 году в Петербурге предприниматель Франц Азибер открыл первый в России консервный завод. В отличие от европейцев, закатывавших в банки в основном свинину, российский фабрикант взял за основу говядину, сочтя, что это мясо больше всего подходит солдатам по вкусу, а казне по цене. В 1875 году консервы вошли в солдатский паёк, а также были заложены на госхранение для нужд армии. Они были нескольких видов – щи с мясом и кашей, мясо с горохом, рагу. Но самыми популярными у солдат были банки мяса тушеного или попросту тушенка. Именно ею в годы Первой мировой войны царское правительство накормило 14 миллионов солдат и офицеров. Мясо, надо сказать, было отменным. Для изготовления тушенки брали говядину, выдержанную 48 часов после убоя. Тонко нарезали, тушили 2 часа, затем раскладывали по банкам вместе с салом, перцем и лавровым листом и стерилизовали. В одну банку входил фунт тушенки, суточная норма мяса для нижних чинов. На этикетке было написано, как правильно употреблять содержимое, вскрыть штыком, разогреть и съесть прямо из банки. Кстати, еще в 1897 году русский инженер Евгений Фёдоров изобрел жестяную банку с самоподогревом. У банки было двойное дно, в котором содержалась негашенная известь и вода, Один поворот днища, вода и известь соприкасались, и банка нагревалась в результате химической реакции. В 1915 году фабриканты стали расфасовывать в такие банки тушенку и ограниченными партиями отправлять ее на фронт. Генерал Андрей Шкуро, командовавший в 1918 году отрядов пластунов на Кавказе, вспоминал, что тушенка с самоподогревом не раз выручала их в турецком тылу, Быстро, вкусно, а главное, не демаскирует во время вылазок. Запасов тушенки, сделанной в годы Первой мировой, хватило и на гражданскую войну. Причем как красноармейцам, так и белогвардейцам. Во время Великой Отечественной войны американская тушенка очень сильно помогала нашей армии одержать победу над врагом. Мясные консервы стали мощным продовольственным подспорьем для бойцов Красной армии. Здесь достаточно привести цифры. За четыре года войны СССР произвел 432,5 миллионов банок консервов. Из США по Ленд-Лизу было поставлено еще более 2 миллиардов 77 миллионов банок мясных консервов. Микоян, отвечавший во время войны за работу так называемых «семи союзных наркоматов», высоко оценивал продовольственные поставки союзников. Сегодняшние консервы, представляющие собой рацион космонавтов на орбитальной станции, естественно отличаются от старинного армейского пайка. Сегодня они уже вряд ли вспомнят француза Апера, открывая очередной тюбик с едой. Но значение консервов в нашей жизни от этого не уменьшится.